Эпилог. Тебе 8 дней. Возвращение домой после четырех дней в больнице, как предписано греческой традицией, и успокаивает, и пугает. Теперь мы должны справляться с родительскими обязанностями самостоятельно. Хотя я рвалась домой сразу же, отдых, сон и помощь медперсонала в первые дни материнства — настоящее благословение. Слава Богу, несмотря на мое падение с лестницы, Малышка здорова и жизнерадостна. Даже не верится, что она с нами. Когда она крошечной ручонкой сжимает изо всех сил мой палец, на меня накатывают волны любви. Она полностью полагается на нас и засыпает под колыбельные море. С тех пор, как накануне Рождества мы вернулись из больницы, поток гостей с золотыми дарами в соответствии с обычаем не кончается. И каждый приносит с собой угощение, так что теперь можно не готовить неделями. Наши малышки сегодня восемь дней, и к нам домой пришел сельский священник, отец Клитол. По суевериям, в этот день младенца посещает судьба, чтобы определить исход его жизни. Хотя мы не будем крестить девочку до Нового года, мы просим, чтобы ее благословили и дали имя. Мне не хочется называть ее просто ребенком в течение нескольких недель, как требует обычай. Сегодня утром я нарядила ее в белое. На ней самые красивые шелковые тапочки, которые я купила в подарок от моей матери, по еще одной традиции первым подарком от бабушки должны быть туфельки. Зимнее солнце отбрасывает тени в комнате. отец Клитоу благословляет меня и ребенка святым миром. Краем глаза вижу, как Тео смахивает слезу, и удивляюсь, когда же я привыкну к ощущению в глубине живота, которое возникает при взгляде на любимого. Он готов дать дочери все, чего желал в детстве — безусловную любовь, безопасность и радость. Таша и Ангус тоже участвуют в нашей церемонии через видеосвязь. Я вижу сияющее лицо дорогой беременной подруги. Григор пытается скрыть слезы, когда любуется внучкой когда он держит ее на руках, то думает о маме, но более гордого папус не найти на всем свете. Мы с ним переглядываемся, в его глазах любовь и тепло. Давно канули в вечность те взгляды, какими он смотрел на меня в первое время. Как далеко мы продвинулись в знакомстве друг с другом. Он тоже нас благословляет вслед за священником. Пока вокруг звучат молитвы, я размышляю. Мне казалось, что это время года без мамы, Будет безнадежно испорчено, но первое Рождество без нее кажется особенным. И я знаю, она с нами. Нам с Тео удалось друг друга вылечить и сотворить при необычных обстоятельствах маленькое волшебное существо. Она частичка нашей жизни. Насас, Зисей, говорят гости, отвлекая меня от раздумий. Они желают ребенку здоровья. Отец Клитоу, мы выбрали имя для дочери, говорю я, когда он завершает заклинание. Да, назовите, пожалуйста. И я упомяну ее в своих молитвах в церкви. Его усы и длинная борода дрожат от нетерпения и радости заполучить еще одну овечку в свою отару. Григор и Я-Я наклоняются, с интересом вслушиваясь, что мы выбрали. Мы хотели назвать Дочь. В честь моей матери и бабушки Тео, начинаю я глядя на Тео, чтобы он перевел для бабушки, мы соединили мамино имя Линси с именем Юлии, мы хотим назвать ее Линлия, а второе имя Теодора дать в честь святого. Я просто лучусь от нешаблонного поворота традиции, чествуя главу семьи Тео и мою милую маму. Григор сразу подходит ко мне и целует руку и с любовью смотрит на малышку. «Спасибо тебе, София, что принесла Теофилусу любовь и мне внучку. Линлия — особенное имя. Очень жаль, что...» Он замолкает, слова застревают у него в горле. «Знаю, Григор...» Я сжимаю его руку. «Знаю, мне тоже жаль...» «Горе — это та цена, что мы оба платим за любовь к маме. Но у нас начало новой жизни в Линлии, и мама всегда будет ее частью». Я-я вытирает глаза и крестится. Я передаю ей драгоценную ношу, и она светится гордостью и радостью в восторге от нашей задумки с именем. Юлия выходит во двор, нежно качая правнучку, тихо напивая и бормоча ласковые слова. На руках прабабушки наша Линлия засыпает. На щечках подрагивают длинные темные ресницы. Сны иногда прерываются тихим «тфу-тфу-тфу» на маленькую головку. Тео обнимает меня, и я не скрываю счастья. Его глаза снова на мокром месте, и я глажу его по щеке. Он смеется, зная, что я радуюсь его чувствам, которые теперь открыто бурлят на поверхности. А раньше он прятал их за семью замками. Знаешь, кто в нашей семье самый большой плакса? Не лен ли я? «А ты», — говорю я его целуя, — «но мне нравится, что ты нас так любишь». Он вытирает слезы. «Я и не подозревал, что существует такая любовь. У нас есть будущее, потому что ты многим пожертвовала». «Пожертвовала, конечно. А сколько приобрела?» «Линлия, частичка нас с тобой и любви наших родителей, Тео. Отнять это невозможно ни сейчас, ни потом». Мы любуемся дочкой в надежных прабабушкиных руках, а Линлия потягивается во сне. Она вытягивает крохотный кулачок, трогая лицо Юлии, которая щурит глаза, улыбаясь неожиданному жесту. Линлия медленно открывает глаза и настороженно смотрит на Я-Я. Суровые глаза старушки туманятся, когда мы с Тео смотрим на маленькую дочку с невероятной любовью. Наш круг завершён, и на берегу остаются свежие следы. Линлия раскрывает кулачок и поднимает к небу ладошку. На нее садится маленькая белая пёрышко. Любимая Линдси, я. Мне некуда послать это письмо, но все же хочу тебе написать. Наверное, ты уже видела нового члена нашей семьи. Из боли и безнадежности растет начало, новый старт для тех, кого мы любим. София и Тео — чудесные родители, ты бы ими гордилась. Иногда мне больно на них смотреть, они так похожи на нас в молодости. Но я уверен, что круг боли прерван, и если мы не смогли найти счастье, они нашли. Любовь к нашей внучке не похожа ни на что. Линли — драгоценный ребенок. Уже виден характер, свободолюбивый и страстный, как у тебя. Ее притягивают краски и море. У нее мои зеленые глаза, которые ты любишь, и твои кудрявые волосы, но темные, как у меня. У Тео и Софии гостит Таша, подруга Софии, со своей семьей. У них мальчик, одногода Клинли. Его зовут Рипли. Рип, вроде по-английски, отрывать, странное имя, не в честь отца, не в честь деда. Но я знаю, ты была бы счастлива увидеть новое потомство детей, которых знала много лет. Жаль, что я не увижу Линлию у тебя на руках. Ты бы ее полюбила. Теперь я почти счастлив, когда держу внучку, понимая, что в ней и наша частица. Она приближает меня к тебе. В другое время тьма возвращается, и я задумываюсь, завершила ли я здесь свои дела. У нас больше не будет летних встреч, только я и ты. Я часто сижу на нашем камне с Линлей, рассказываю о тебе, ее я-я. О том, как мы познакомились, как ничто не должно ее останавливать, чтобы найти любовь, когда она вырастет. Пусть следует за своим сердцем, как ты говорила Софии, и я так благодарен, что она тебя послушала. Сожаления неизбежны, но тогда я вспоминаю, если бы мы не пожертвовали своей любовью, Тео, Софии и Линлии здесь бы не было. Любви без страданий не бывает. Я знаю, когда-нибудь мы снова встретимся. Об этом я молюсь, и пусть в нашей семье все будет хорошо. Только это решать судьбе. Нам нужно просто жить и любить остальное, как получится. Любовь моя, я буду любить тебя вечно. Ты. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.